Глава 17 К министру полиции я поехал вместе с Авельевым. С нами еще напросился Ваня, поэтому всю дорогу мы обсуждали то, что происходило в Юсуповском поместье. Я умолчал о своих зельях, но они и так поняли, что не с пустыми руками я наведался в логового врага. «Слушай, Сашка, а почему ты меня с собой не взял? Не доверяешь?» — напрягся Ваня, когда я окончил свой рассказ. «Доверяю, конечно» но не хочу тебя вмешивать в свои дела. Если честно, то мне и сейчас не по себе от того, что мы едем к министру полиции. Вдруг он тоже хороший знакомый Распутина и только хуже станет. Вдруг и вы попадете в опалу. — За нас не волнуйся, — ответил князь Савельев. — Нормальный он мужик, кстати. Мы с Костей Белозеровым вместе в академии учились. Там и подружились. До сих пор к друг другу в гости на дне рождения ездим и с большими праздниками поздравляем. Если он не сможет помочь, то так и скажет. Но я думаю, что он очень даже может помочь и не откажет мне в просьбе. Но пока не будем ничего загадывать», — добавил он и отвернулся к окну. Мы еще немного поговорили с Ваней, и каждый погрузился в свои мысли. «В прошлой жизни я бы не оставил Юсупова живых, и сейчас бы ехал не к министру полиции, а к самому Распутину, чтобы предать страшной смерти. Однако в этом мире слишком много ограничений» различных условностей. А может, все потому, что там я был из сильного рода алхимиков. Мы всегда находились в привилегированном положении при дворе, и нам абсолютно все сходило с рук, в отличие от гримых Филатовых, которые мало того, что всего лишились, так еще и очутились на нижней ступени иерархии. Буквально стали нищими и слабыми. Мы прибыли на поезде в Москву и первым делом поехали в дом Савельевых. Встреча с министром была назначена только на вечер. Савельев хотел поговорить с ним не в рабочей обстановке, а по-дружески, без всякой официальщины. И, как по мне, это было очень даже правильно. Дом князя сильно отличался от особняка в торжке, но все равно выглядел солидно, хоть и находился далеко от центра города. Нас уже ждали, поэтому экономка приготовила нам комнаты и накрыла на стол. Времени было достаточно поэтому после сытного обеда я поехал встретиться с Леной. «Саша, наконец-то ты приехал, я так соскучилась!» Девушка бросилась мне на шею. Мы страстно поцеловались. Снова возникло ощущение, что весь мир куда-то пропал, и остались лишь мы одни. «Надеюсь, ты останешься со мной хотя бы на несколько дней?» спросила она, когда мы взялись за руки и двинулись по парку. «Не могу. Мы здесь с Авельевыми по делу. Завтра едем обратно». «Это по поводу твоего отца?» «Да. Надо уже, наконец, разобраться с тем, что с ним сделали». «Согласна. Я могу чем-нибудь помочь?» «А чем?» — улыбнулся я, подтянул ее за талию и крепко обнял. «Ну, не знаю. Например, обеспечить защиту. Хочешь, я стану твоим телохранителем?» «Очень хочу. Думаю, лучше, чем ты, никто не сохранит мое тело». Мы снова поцеловались, не обращая внимания на покашливающих старушек, проходящих мимо со своими собачками, и на строгих мадам, что-то бубнящих о правилах приличия и распущенной молодежи. Через пару часов я вернулся к Савельевым, и мы вместе поехали в ресторан, где договорились встретиться с министром полиции, Константином Харитоновичем Белозеровым. Администратор ресторана проводила нас в отдельное помещение, где дверь была закрыта от глаз других посетителей, тяжелыми бархатными шторами. В небольшой уютной комнате с овальным столом посередине и мягкими стульями нас уже ждал министр полиции. Это был мужчина среднего роста, крепкого телосложения и с голубыми глазами на загорелом лице. «Славка, наконец-то свиделись!» Он пошел к нам навстречу, распахнув объятия. «Здравствуй, Костя! Рад тебя видеть!» ответил Владислав Андреевич, и они крепко обнялись. Было видно, что они очень рады встрече. Затем министр переключился на Ваньку. «Ну ты молодец, уже выше отца вымыхал. И куда они растут? Мои тоже две каланчи. Чтобы обнять меня, нагибаются». «А вы кто?» Он с интересом уставился на меня. «Это Александр Филатов, сын Димы», пояснил Владислав Андреевич. Лицо министра тут же изменилось. Он настороженно оглядел меня, затем молча пожал мне руку и обратился к князю. Ты сказал, что вы по делу? Да, так и есть. Саше удалось записать одно видео, и мы хотели тебе его показать. Прямо сейчас, похоже, он совсем не хотел заниматься делами и был настроен хорошо провести время в компании друзей. Можно сейчас, но если хочешь, можем заняться делом после ужина. Какой уж тут ужин, сухо проговорил он и кивнул на стол. Сядем, поговорим. Я понимал кардинальную смену его настроения. Один из членов опального рода встречается неформальной обстановке с самим министром полиции. Злопыхатели могут перевернуть это на свой лад, чем испортят репутацию министра и заставят объясняться. Мы сели за стол, и я включил на телефоне видео, на котором Юсупов подробно рассказывает о покушении на убийство. Константин Харитонович просмотрел видео до конца и вернул мне телефон. За столом наступило тягостное молчание. Все ждали, что скажет Белозеров. Через полминуты он тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Откуда у тебя это видео?» «Сам записал». «То есть ты вывел человека в лес, заковал в кандалы и заставил говорить?» — уточнил он. «Да, так и есть», — спокойно ответил я. «Костя, по-моему, ты что-то не то говоришь», — вмешался князь Савельев. Юсупов признался в покушении на Диму Филатова. «И если бы ему не удалось спрятаться, то, Слава, не вмешивайся». Тон то министра стал ледяным. «Прежде чем что-то делать, я должен продумать все риски. Похищение человека и пытки — это серьезное преступление. Ты же не хочешь, чтобы мы, кроме расследования по поводу покушения на Диму, еще и занимались его сыном, который, чтобы записать это видео, нарушил несколько очень серьезных статей Уголовного кодекса?» Савельев сдержанно кивнул, видимо, осознав ситуацию, и больше не встревал в наш разговор. «Ты был в маске? Тебя кто-нибудь сможет узнать?» «Нет, я не был в маске, но меня точно никто не узнает. Я позаботился об этом», — заверил его. Министр внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Кто-нибудь пострадал?» — твердо заверил я. «Ты уверен, что Юсупов говорил правду?» «Абсолютно уверен. Он не мог солгать, об этом я тоже позаботился». Белозеров вновь бросил на меня внимательный взгляд и обратился к князю. «Хорошо, я постараюсь что-нибудь сделать, но ничего не обещаю». Если бы это были не Филатовые, то я бы без сомнения принял заявление и начал работу. Однако в этом случае я должен первым делом доложить о случившихся государю уж потом. — Но почему? — возмутился Ваня. — Чем Филатовые хуже других? — Они ничем не хуже, — осадил его министр. — Он на особом положении, поэтому я не могу единолично принимать такие решения. — Мы поняли, Костя, — сказал Владислав Андреевич. — Видео мы тебе перекинем и будем ждать вестей. «Как бы то ни было, спасибо тебе за то, что не отправил нас далеко и надолго», — горько усмехнулся он. «Да ну ты брось, не надо благодарить. Я пока ничего не сделал. А теперь давайте что-нибудь закажем. Я сегодня даже не успел пообедать». На следующий день Константин Харитонович Добившись срочной аудиенции у правителя, замершим сердцем протянул императору телефон с видео, где, стоящий на коленях Юсупов посреди темного леса, рассказывал о плане устранения Дмитрия Филатова. Его императорское величество внимательно посмотрел видео, задумчиво покусывая нижнюю губу. Затем вернул телефон своему министру и проговорил. — Константин Харитонович, а откуда у тебя эти показания? — Вчера ко мне приезжал Александр Филатов. Именно он записал это видео, признался он. Белозеров решил не вмешивать в это дело своего друга Славу Савельева. В конце концов, он был лишь посредником и никакого отношения не имеет к этому делу. Александр Филатов. Кто это? Это сын Дмитрия. Он уже взрослый, 19 лет. Ясно. А откуда у него это видео? Сказал, что сам снял. Юсупов убит? Император приподнял одну бровь, взглянув на министра полиции. «Нет, я вчера уже связался с ним после разговора, и он рассказал о нападении на его поместье. Стенал, что его люди убиты, но после того, как я пригрозил, что заведу уголовное дело и начну разбирательство, умершие тут же воскресли», — ухмыльнулся министр. «Ясно. Думаю, это видео поможет Демидову. Передай ему». Он уже занимается делом Филатовых. И у Константина Харитоновича похолодела спина. Получается, что глава тайной канцелярии ведет расследование, а ему, министру полиции, об этом никто даже не намекнул? Не доверяют? А может, он вообще в числе подозреваемых? Как бы то ни было, это видео очень даже кстати. Юсупов назвал все и обстоятельства. — Понял, Ваше Величество. Могу идти? — Да, иди. — кивнул он, но тут же окликнул министра. — Костя, сам-то ты что думаешь? Можно верить этим показаниям? Неужели Распутин, который мало того, что руководит главным управлением имперского здравоохранения и также является советником, еще и входит в мой ближний круг? Неужели он меня так подвел? «Ничего не могу сказать по этому поводу», — развел руками Белозеров. «Если вы доверили это дело Демидову, то он обязательно во всем разберется. Более дотошного и ответственного человека трудно найти». «Это правда», — задумчиво кивнул император. «Ладно». «Иди». Министр полиции поклонился, вышел из покоя в государя и двинулся по длинному коридору императорского дворца, обдумывая дело Филатовых. Слухи о том, что к падению Филатовых руки приложили лекари, уже давно ходили, но не было никаких доказательств. Да и император нисколько не сомневался в лекарях, которых он возвысил и приблизил к себе. Однако на видео, которое предоставил Александр, Исупов говорил так убедительно и с такими подробностями, что Белозеров был почти уверен, что сказанная правда. Однако это «почти» предстояло проверить. Всегда нужно проверять. Покинув дворец, Константин Харитонович поехал прямиком к ничему не примечательному зданию с вывеской «Имперский архив». На самом деле там был архив, но только на первом этаже, а вот на втором разместилась совсем небольшая служба тайной канцелярии который заведовал Роман Дмитриевич Демидов. Нет, у такой организации имелось вполне себе шикарное здание в центре Москвы, но мало кто знал, что это был лишь красивый фасад. А все дела решались именно в этом скромном здании с вывеской «Имперский архив». Белозеров никогда не вступал с Демидовым в противоборство, но их службы конкурировали между собой. Обычно было так, если полиция с чем-то не справлялась, то в дело вступала тайная канцелярия, и уже они-то всегда были на высоте. Не было ни одного дела, которое они бы не раскрыли. В чем секрет их успешности, Белозеров не знал, но очень хотел когда-нибудь утереть нос Демидову. Однако сейчас он должен самолично ехать и отдавать в его руки дело, которое сам очень бы хотел расследовать. Но такова уж воля государя, а против нее не попрешь. Роман Дмитриевич ждал его в своем кабинете и после любезных приветствий и рукопожатий указал на мягкое кресло и сел напротив. Что привело вас ко мне, Константин Харитонович? Демидов вцепил пальцы в замок и внимательно посмотрел на министра полиции. Вчера ко мне попало одно видео. Его привез Александр Филатов, сын Дмитрия Григорьевича Филатова. Хм, интересно. И что же там? Признание бывшего телохранителя, государя Федора Ясупова. Долго рассказывать, я вам лучше покажу. Роман Дмитриевич несколько раз пересмотрел видео, делая записи в своем блокноте, после чего вернул телефон министру. — Благодарю за службу. Вы нам очень помогли, — кивнул Демидов. — Перешлите его мне. — Не стоит благодарности, — отмахнулся Белозеров. — Одно дело делаем. — Это верно. Министр засунул телефон во внутренний карман мундира, попрощался и вышел из архива. Он был раздосадован тем, что Демидов не предложил вместе вести это дело, но в то же время почувствовал облегчение. Любому понятно, что нарастает скандал имперского масштаба, и за всем придется разбираться тайной канцелярии. Их начнут одолевать адвокаты, причастные к делу, их родные, а также различные репортеры и просто любопытствующие. Будь он помоложе, не отказался бы засветиться, но с возрастом пришло безразличие и лень. Зато он будет спокойно попивать коньячок, в то время как Демидов будет тайными тропками перемещаться по городу, спасаясь от журналистов. Белозеров забрался на заднее сиденье бронированного автомобиля, велел отвезти его в министерство и снова включил видео с Юсуповым, хотя уже знал каждое слово наизусть. Его интересовало, почему мужчина без видимого давления рассказывает все, что сделал. Ведь он же и себя сдал в том числе. Непонятно. Демидов собрал своих людей, и на трех машинах они двинулись вершить справедливость. Роман Дмитриевич был полон решимости взять под арест Юсупова и уже в своем управлении с помощью менталистов вытянуть из него всю информацию. Если сказанное им на видео окажется правдой, то следом пойдут другие аресты. Но на этот раз это будут все, кто причастен к делу Дмитрия Филатова. С ним, кстати, тоже надо поговорить, но, судя по письму, он еще очень слаб, и, возможно, придется ехать в торжок и поговорить с ним на дому. К вечеру Демидов со своими людьми добрался до ворот поместья Юсуповых. Им навстречу вышел начальник охраны. «Юсупов, дома!» Холодно поинтересовался глава тайной канцелярии. «Так точно, никуда не выезжал», — отрапортовал он. «Хорошо. Открой ворота». «Зачем?» — напрягся охранник. «Тебя это не касается. Открой, говорю», — гаркнул Роман Дмитриевич. «Иначе тоже будешь арестован. А если попытаешься вмешаться, мои люди будут действовать жестко». Глава тайной канцелярии не собирался разводить церемонии, действовал решительно и сурово. Начальник охраны недовольно поморщился, но кивнул своим подчиненным, чтобы те открыли ворота. Добравшись до дома Юсупова, Демидов вышел из машины и решительно поднялся по лестнице. Он не успел постучать, как дверь открылась, и показалась тревожная служанка. Она охала и тыкала пальцем куда-то вверх. «Что случилось?» — насторожился Роман Дмитриевич. Вместо ответа женщина заорала «Убили! Убили! Ох ты, батюшки! Что же это делается-то?» Глава тайной канцелярии отодвинула ее и бросился к лестнице, ведущей на второй этаж. Его люди поспешили следом. Сверху слышались крики. Он убежал в спальню и увидел, что полная женщина стоит на коленях возле посиневшего тела Юсупова и причитает «Феденьку убили! Феденьку убили!» «Уберите ее отсюда!» — велел Демидов, а сам быстро осмотрел комнату. Никого не было, только балконная дверь настежь открыта. Глава тайной канцелярии подошел к мертвому телу и бегло осмотрел его. Никаких видимых повреждений не заметил. Но Демидова неприятно засосало под ложечкой. Даже без экспертизы он был уверен, что это неестественная смерть. Юсупова убили. Кто-то начал подчищать концы. Не откладывая решение в долгий ящик, он набрал номер прямой связи с императором. «Слушаю, Роман. Есть новости?» — послышался знакомый голос. «Ваше Величество, Юсупов убит. Прошу вашего разрешения взяться за высших чиновников. Уверен, это их рук дело. Действовать надо незамедлительно, пока они не скрылись. Похоже, мы идем по правильному следу, и нам хотят помешать. «Действуй. Жду результатов», — ответил император и отключился. Демидов огляделся и махнул своим людям. «Юсупова забираем и назад в Москву. Нам предстоит бессонная ночь».